Мир умных. Надо ли стремиться сделать всех умниками? Могут ли умники образовать жизнеспособное общество? Ум сомнителен, легко имитируем, генетически не всем доступен и к тому же развивается не сразу, а на склоне лет обычно слабеет. Поэтому умным не удастся создать самовоспроизводящееся общество, в котором они бы доминировали. А если бы они его и создали на короткий промежуток времени? Это, оказалось бы, малочисленное, слабосвязное скопление индивидуалистов, которые дураки, возможно, разгромили бы еще до того, как оно вошло бы в силу. Если умники сделают существующее общество несколько более благополучным, то ум в нем, соответственно, несколько деградирует, поскольку он формируется и поддерживается в основном борьбой с проблемами. Конечно, можно хотя бы отчасти, поддерживать интеллект посредством искусственных тренировочных проблем. Но в обществе дураков большинство проблем как раз и являются искусственными, ненамеренными порождениями дураков. Далее. Проблема должна мучить, иначе не будет стимула ее решать. Значит, в благополучном обществе с его тренировочными проблемами люди должны будут мучиться приблизительно так же, как и в неблагополучном. Но тогда в чем же его благополучие? А если умники создадут специально неблагополучное общество, тогда чем это общество будет лучше нынешнего общества дураков? Конечно, неблагополучие неблагополучию розни, но разобраться в подобных деталях – это слишком сложно для моего ума. Умники, как правило, не способны много заниматься однообразным трудом – ни физическим, ни умственным. Поэтому общество, состоящее преимущественно из умников, может существовать лишь при условии значительной замены однообразного человеческого труда машинным. А поскольку такая замена технически пока невозможна, то и умников в настоящее время требуется не очень много. Их должно быть не больше, чем имеется для них социальных ролей. Непристроенные умники опасны для общества. Они сбивают с толку честных пролетариев, придумывают извращенные развлечения, подбивают на революции. Наконец, если очень многих людей поднять на уровень нынешних умных, то, возможно, это будет и хорошо, Но, скорее всего, появятся еще более умные, у которых нынешние умники уже будут считаться дураками.